Девятнадцать. Когда мальчики проснулись, выяснилось, что пропал холодильник. В нем была вся еда, которую скаут-мастер Тим оставил на потом: сосиски и булочки, шесть упаковок энергетика, пакет ореховой смеси, шоколадки Херши. Все, что они отложили до прибытия лодки. Прошлой ночью Макс поставил холодильник рядом с к о с т р о м а когда ребята проснулись, оранжевого контейнера на месте не оказалось. Где же он? Черт возьми, спросил Ифраим и прошелся по стоянке, стряхивая остатки дремоты. Я голоден, чуваки. Остальные медленно поднялись. Они совсем не выспались из з а з л о в е щ е г о вои и коварной суеты диких существ, прятавшихся от зарево костра. Холодильник пропал, сказал Ньют. Да что ты говоришь, капитан, очевидность! отозвался Ифраим. Кто из вас взял его, парни? Не ты ли, Ньют, с а л о к у с о к Ньютон обиженно посмотрел на е ф р а и м а Иф, с чего бы мне? Потому что ты жирдяй, толстозадый, просто ответил тот. Ньют всю ночь проспал рядом со мной, сказал Макс. Он знал, что разум не успокоит лучшего друга, пока тот не слетел с катушек, как сказала бы мать Ифа. п о п ы т а й с ь он взять холодильник, я бы услышал. Из захижины вышел Шелли. Где тебя черти н о с и л и с явным вызовом спросил его е ф р а и м Надо было отлить. А что стряслось с холодильником? Шели повернул плоское лицо к приятелю. Не на ю, босс. Эфраим сжал кулаки. Ему хотелось в д а р и т ь прямо между коровьих глаз Шели, но останавливал смутный страх, что кулак провалится в безмятежную пустоту этого лица, как в миску с теплым тестом, усыпанным лопнувшими лампочками. Хуже того, у Ефраима возникло тошнотворное ощущение, что Шелли не станет уворачиваться, и его лицо сожрет кулак, растворит как-нибудь, т о ч н о кислота. Ефраим глубоко вздохнув заставил себя сохранять спокойствие. Мать говорила, характер у него совсем как у отца. У отца, который торопился на и п о д р о м Шарлоттауна, чтобы сделать ставку на дневной заезд, а домой так и не вернулся. У того самого говнюка, который сломал руку собственному сыну и даже не помнил об этом, у отца, гостившего в исправительном заведении сонной лощины за ограбление круглосуточных магазинов, одно из которых принесло королевский куш в пять долларов и два цента, и по стопам такого человека полагали многие, Эфраим неизбежно последует. Яблоко от яблони недалеко падает. Перешептывались в городе. К тому же Ифраим был очень похож на отца: те же зеленые, точно антифриз глаза, та же оливковая кожа с широкими порами, а еще, насколько знал сам Ифраим, тот же характер. Однажды днем они с матерью наткнулись на стройплощадку, открытый люк канализации и связка спускавшихся в нее шлангов. Рабочие установили большой светоотражающий предупредительный знак. Часть букв стерлась, поэтому читалось Берегись г не ва. Тебе стоит к этому прислушаться, сказала мать. и й ф р а и м пытался, но люди постоянно действовали ему на нервы, которые приходилось ему признавать, походили на перетянутые струны гитары. Всякий раз, когда эмоции угрожали выплеснуться наружу, он по совету матери глубоко дышал и медленно считал от десяти в обратную сторону. Десять. девять восемь семь шесть пять четыре три наверное дикие звери утащили его пока мы спали предположил Кент надо было на дерево повесить или типа того Кент и близко не напоминал того лидера каким был прошлой ночью грязное пятно пота о к о л ь ц е в а л о воротник футболки такие же темные пятна виднелись под мышками глаза провалились кожа вокруг них покрылась мелкими морщинками слегка напоминавшими о гребне старой курицы ч у ш ь с о б а ч ь я ответил Ифраим. Как мы могли не услышать, что звери с ним убегают? Я был никакой, сказал Макс. Ифраим переключился на Ньюта. Ты что думаешь, что с холодильником сбежал Скунс в маске? Ньютон поморщился. Я прошлой ночью тоже в ы м о т а л с я но технически Скунс мог. Черт, чуваки, если кто-то из вас взял холодильник, просто признайтесь! Голос Ифраима взлетел на несколько октав. Что по-вашему я сделаю, а шалею, начну вас м е т е л и т ь Самым невинным видом он поднял руки. Вы же не могли все съесть, верно? Так давайте просто скажем, что наелись и покончим с этим. Звери, пробормотал Кент. Раскалённая до б е л а ярость застучала в висках Ифраима. Он с жал зубы, их скрежет отозвался в черепе. Точно друг от друга скреблись здоровые куски сланца. Эфраим отошел от костра и направился в сторону хижины, но обошел ее по широкой дуге и продолжил путь в редкий лесок позади. Мальчишка вытащил из кармана старую жестянку из-под леденцов от кашля. Внутри одиноко болтались три сигареты. Он надеялся улизнуть с Максом и покурить на берегу, глядя на звезды. Макс не курил, но Ив планировал убедить его стать приятелями по дыму. Иначе оставалось в одиночку запускать влёгкие начинённые раком ракеты, что довольно отстойно, если честно. Эфраим сунул в рот сигарету, щёлкнул медным зипа и прикоснулся огоньком к табаку. Затем вдохнул, закашлялся, когда в горле засвербело. Поначалу казалось, что он проглотил кусок розовой стекловаты из скабинной лавки и выдохнул дым сквозь зубы. Эфраим надул щеки, пытаясь выдыхать дым кольцами, но налетевший с запада ветер разметывал их в клочья. Птицы кричали металлическим ри-ри-ри, точно ржавый топор прорубался сквозь шлакоблок. Никотин ударил в голову, н е р в н о е окончания покалывало. Успокойся, отругал он себя. Ну и что с того, что один из этих придурков съел припасы? Дня через два ты будешь сидеть на кухне перед огромной тарелкой спагетти, верно? Подальше от этого острова, подальше от... от мертвеца, который по правде говоря напугал Ифраима больше, чем что-либо в жизни. Увидев неподвижного человека с торчащими под странным углами конечностями, с покрытой коричневой слизью грудью, то, что тот умер, и з м а з а н н ы й грязью, было хуже всего. Эфраим едва сдержал пронзительный вопль, который грозил сорваться с губ. Он никогда раньше не видел мертвецов, разве что как-то по пути из школы увидел, как р а б о ч е г о с электростанции ударом тока отбросил от столба. Парень стоял в подъемной люльке на высоте тридцати футов. Наверное, в трансформаторе скакнуло напряжение. Эфраим помнил, как лицо и тело парня вспыхнули, будто бенгальский огонь четвертого июля. Вспышка была настолько яркой, что негативом отпечаталась в глазах Ифраима и держалась еще целую минуту. Рабочий ракетой вылетел из люльки, словно у него в ботинках был динамит, и рухнул на молодое деревце. Гибкий ствол согнулся под его весом, а потом с мягким хрустом треснул. Когда подбежал Ифраим, парень уже встал и обалдело ходил кругами. Электричество расплавило подошву его ботинок, резина растеклась черным желе. Ефраиму было больно дышать. р а с с е в а ю щ е е с я электричество оставляло тягучий кислый привкус во рту. Дым струился прямо сквозь грубую оранжевую ткань комбинезона рабочего, поднимался над плечами призрачными крыльями. О боже, о боже! Все повторял и повторял парень, и запинаясь семенил на деревенелых ногах, будто шел по раскаленным у г л я м О боже, о боже, о боже, о боже, о боже! Плоть у него на лбу оплавилась. Электричество каким-то образом ослабило кожу, но не разорвало. Гравитация тянула ее вниз, та свернулась по краю лба точно складки бархатного занавеса или отодвинутая в сторону пленка на подливке, а вместе с кожей сползли и волосы. Теперь они как будто росли с середины лба. Парень похоже этого не осознавал. Он все подскакивал и повторял: "О боже, о боже!" Бестрастным с отужаса взглядом Ифраим различал мельчайшие детали, например, что шевелюра рабочего расплавилась и обуглилась точно щетина на расческе, которую поднесли слишком близко к открытому огню, или что кожа на его макушке теперь лысая и жутко обтянувшая череп пронизана тонкими голубыми жилками, похожими на вены на голове новорожденного. э ф р а и м подбежал к грузовику и забормотал в р а ц и ю Когда появились пара медики, он все еще просил о помощи. До прошлой ночи это была самая близкая встреча со смертью, а здесь ни мертвец. Кто он, черт возьми, такой? Оказался куда хуже, потому что с ним было покончено навсегда. Он не мог просто пересадить кожу и волосы, как это сделал бы тот рабочий. Мертвеца ждала лишь одинокая яма в земле. Теперь еще и скаут-мастер серьезно заболел. Может быть, тем же, что и покойник. А они? Заперли Тима в дурацком шкафу. Это казалось э ф р а и м у не таким уж и правильным. Самого его просто занесло. Вот и все. Да и Кен теперь выглядел так, словно ночью на него напали летучие мыши-вампиры, высосали галон крови и очень скоро он глубоко вздохнул. Сдерживайся. Забей. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Ты сердишься, Иф? Почудился ему голос матери. Или боишься? Ефраим понял, что грань между этими эмоциями была не толще лезвия бритвы. Одно легко перетекало в другое. Берегись гнева, а страха тоже берегись. Слегка бояться полезно, сынок, особенно в твоем возрасте. Услышал он мать: страх делает тебя честным, страх помогает оставаться в безопасности. Ефраим затушил сигарету, вырыл в земле не глубокую ямку. Могилка для гвоздя в мой гроб. Не весело подумал он и закопал окурок. Костру к Эфраим возвращался погруженный в свои мысли. Из показаний данных под присягой Натаном Эриксоном Федеральному следственному комитету в связи с событиями, происходившими на острове Фальстав, остров принца Эдуарда. Вопрос, доктор Эриксон. о п и ш и т е пожалуйста, вашу дискуссию с доктором Эджертоном относительно выбора испытуемого. Ответ: Я бы вообще не назвал это дискуссией. Эджертон рассказал о том, что собирался сделать, а я, если желал, мог поехать с ним за компанию. Вопросы? Вы согласились? Ответ: Семь бед. А еще я думал, что, может быть, смогу как-то помочь, удержать ситуацию под контролем. Вопрос: Вы могли бы удержать ситуацию под контролем, сообщив полицию? Ответ. Мог бы. Вопрос. Но не сделали этого. Почему? Ответ. Трудно описать словами. Это теперь, когда оглядываешься назад, все выглядит просто. Люди вроде Эджертона одержимы. С подобными людьми понятия о добре ужасным образом съеживаются, становятся не относящимися к делу. Для подобных людей и м е ю т значение лишь ответы, прогресс, открытые двери. А если их не получается открыть, просто пинайте, пока не подадутся. д Полагаю, меня тоже затянуло. Вопрос. Расскажите, как доктор Эджертон нашел Тома Педжета своего первого подопытного. Ответ. Все было не так трудно, как можно подумать. Просто удивительно, сколько людей находится в положении настолько тяжелом, что готовы принять любое брошенное им предложение. Эджертон ходил по барам. Не по университетским барам, где пели разовощёкие детишки со светлым будущим, а по злачным местам на окраинах он, наверное, самое подходящее слово вылавливал, закидывал приманку и ждал поклевки. Вопрос. Он рассказал п э д ж е т т у о своем плане. Ответ. Не сразу. Он делал это постепенно. Я не знаю, о чем конкретно они говорили. Вам придется спросить Эджертона. Вопрос. От доктора Эджертона нелегко получить прямой ответ. Ответ. Эджертон просто привез п э д ж е т а как-то ночью. От парня пахло так, словно он мариновался в бочке с виски. Эджертон сдержанно и рассудительно все ему объяснил, что мы сделаем ему уколы, разместим в палате, будем следить. Если ситуация выйдет из-под контроля, вызовем врача. И неважно, что ни у одного врача на земле не было лекарства от того, что Эджертон собирался в парне засунуть. Эджертон. Протянул ему толстый конверт. Не знаю, сколько там было наличных. Думаю, достаточно.